Глаза. Часть п Глава п Этот странный предмет, а именно законсервированный женский глаз, Джонни приобрел года три назад, когда совершенно случайно наткнулся на него при заказе сэра Джона Майера, своего давнего серьезного клиента. Убрать надо было доктора Войта, хирурга с сомнительной р е п у т а ц и и Заплатили тогда неплохо, а само дело было более чем легкое, ведь у ученого не было ни охраны, ни даже крепких дверей. Да и жил он не в самом благополучном районе, избавившись тем самым от внимательных соседей и полицейских. Тогда, три года назад, на все про все ушло не больше десяти минут. Джонни тихо открыл дверь, аккуратно прошел в прихожую, повернул ручку кабинета и тихо всадил в сердце доктора две пули, пригвоздив тем самым последнего к стулу. Доктор лишь слабо охнул и удивленно раскрыл рот, желая задать оборвавшийся с жизнью вопрос «Что за...» Кажется, так следовало его произнести, думал тогда Джонни, проходя в его кабинет. В момент убийства Джонни испытывал огромное желание пошутить. ведь подъем настроения и повышение адреналина, как ничто иное, улучшало его настроение. Но в тот самый вечер все немного пошло не по плану. Больше чем радость, в нем играл интерес. В квартире доктора обнаружилось много очень странных инструментов. В основном, конечно, медицинских, но зато каких. Ведь главная причина, по которой доктора Войта приговорили к смерти, Это запрещенная работа с человеческими органами, которыми его дом был практически забит доверху. Вот тогда-то д ж о н наткнулся на глаз, который заботливый в о й держал прямо над своим столом. С черной радужкой, ярко выраженными красными капиллярами, этот глаз обладал странным неестественным притяжением, которое лишь усиливалось при отсутствии тела. Пропустить такое было невозможно. Вот он и забрал его в свою коллекцию сувениров, которых было не менее двух десятков. И, как правило, все они были с места преступления. Начиная от мраморной статуэтки влюбленных, которых заказала жена миллионера, до ярко-алой ленточки с платья, броской детали, изумительной по красоте женщины, погибшей из-за своей неосмотрительной влюбленности. Зеленый, карий, Коричневые, черные, голубые. Каждый из них — это напоминание о странных или ярких делах. Джонни налил в хрустальный стакан виски и поставил глаз обратно. Как раз между фотографией пожилой семейной парой и фотографией двадцатилетнего мажора, который от испуга наделал себе в штаны. Пусть так, ровно между непуганной молодостью и уже увядающей старостью. Джонни еще раз отпил виски и, поднявшись, пошел одеваться. Ему предстояло получить остаток от недавнего дела. С этим вопросом он предпочитал заканчивать как можно быстрее. «Как-никак. Деньги».